Забежал на секундочку в вагонку покурить и обогреться. Веселой, быстрой фигурой он вырос в коридоре, притопывая ледяными ботинками, проговорил насмешливо. «Милые мои детективы, я вам не отдам Саранцева. Он, во-первых, никого не убивал, а, во-вторых, не лишайте меня интеллектуального общения. Вы знаете, милый мой Мегре, в тюрьме и после нее этот человек прочел бездну книг». Он — ходячая энциклопедия, хотя на отрез отказывается заменить Титаренко. Степанов бросился на диван, хохоча, положил ноги в грязных ботинках на пупырчатый яркий материал и вдруг обратился к Анискину. «А что вы думаете о Саранцеве?» — вызывающе спросил он. «Какие мысли навеял этот образ?» «А ничего, не думаю», — после небольшой паузы ответил участковый и непонятно улыбнулся. Чего я могу про него думать, когда он говорит «мальтузианство»?» Иностранное слово участковый произнес медленно, осторожно, почти по слогам, но правильно. Потом он насмешливо задрал левую бровь, прищурился и сказал, «Вот Поп Стриганов тоже чудных слов не знает, а Саранцев от него не вылезал». Как вечер, так сидит у Стриганова и ему в рот смотрит. Так что не в словах дело, товарищ Степанов. Дело в том, дорогой товарищ, что пустая эта гильза от саранцевского ружья. Она бумажная, а у нас такими никто не стреляет. Он сдержанно улыбнулся. Это только городские охотники патрон-то покупают. Чтобы идти против ветра, на его и струи нужно было падать. В свете уходящих назад прожекторов Вальсировали снежные смерчи, взвихриваясь, горели костры. Вихри в вальсе плыли медленно, один за одним, как на малолюдном балу. Снежный ветер колол издирал кожу, ботинки следователей выше щиколотки проваливались в сугробы, с которых Буран сорвал поверхностную утреннюю пышность. Было темно, хотя за тучами жила полная молодая луна. Дышать было нечем. Когда Качушин открывал рот, ветер заталкивал в него твердый кляп, и дыхание останавливалось. Воздуха не хватало, хотя бушующий и забывающий мир был наполнен только и только воздухом. Огни деревни светили желто, приглушенно, как угли потухающего костра. Следователи участковой миновали пустую, наполненную грохотом деревню. Прошли по свистящему березовому колку и вышли в поле. Буран пахнул в лицо разгульной свободой. На пути ветра не было препятствий, так что он обрушился на участкового исследователя с такой силой, с какой обрушивается на потерпевших кораблекрушения девятый вал. Время остановилось. Кончилась на земле жизнь. Вот ей-ей, следователю, мерещилось, что время пятилось назад, а в мире не осталось ничего, кроме ветра, на который надо было падать, и ног, которые проваливались в снег до колен. Не было никогда и нигде тротуаров, бетона и стали, электричества, солнца, кинофильмов, кресел, гвоздей и смешной вещи, которая называлась часами. И не существовало человека, который назывался Качушин, так как не могло называться живым человеком существо, все мысли и чувства которого были сосредоточены на ветре, тропинке и ботинках. Качушин как бы растворился в темноте и без времени шел так, как, наверное, шагал по пустыне, бесконечный и мертвый, старый, усталый верблюд. Может быть, придет к Азису, может быть, нет, безразлично верблюду. Шли секунды, минуты, и постепенно приходило такое чувство, когда остановка чудилась катастрофой. Качушину казалось, что если он перестанет падать на ветер, если ноги не провалятся по колено в снег, то в мире останется только пустота. Пришли, парниши! Белый как привидение, участковый прорисовывался в темноте постепенно, громадный шевелящийся, от снега, который кипел вокруг него и на нем. Медленно подходя к Анискину, Качушин как бы собирался по частям, возвращал себе зрение, выволакивал из глубин желания, собирал по мелочам мысли.